Единство. Духовное толкование Священного Писания открывает нам то, что существует один Бог, одна сила, одно присутствие. Поскольку это присутствие едино, то в нём нет места тому, что было бы чужеродно, враждебно или противоположно ему. И значит, это присутствие всеблагое является собой только благо. Поэтому зло может существовать только как иллюзия или мираж. Духовное понимание Священного Писания также открывает нам, что Бог, присутствие, и сила — это не то, что существует помимо меня и является отдельным и отличающимся от меня, а наоборот — это сама реальность и субстанция моего собственного бытия. «Я есть Он». Глядя на Ниагарский водопад, можно удивляться тому, что вода падает непрерывно, и ее поток не прекращается. Однако, если посмотреть на этот же водопад с другой стороны, то мы увидим, это, и увидим его не как водопад, а как озеро Эри. И тогда мы понимаем, что Ниагарский водопад – это просто название, данное озеру Эри, в том месте, где воды этого озера срываются вниз». Таким образом, Ниагарский водопад и озеро Эри, по сути, одно и то же. То есть они представляют собой одно, а не два. Я и Отец одно. Я – это то, в чём Бог становится индивидуализированным. Я – это то, посредством чего Бог становится явным. Эмерсон открывает нам своё понимание этой истины в первом абзаце своего сочинения «История». Существует единый разум, присущий всем индивидуальностям мира, общий для всех индивидуальностей мира. Каждый из нас представляет собой как бы вход во вместилище полноты всего сущего. Тот, кто однажды понял это, сделался свободным человеком в этой необъятной сфере всего сущего. Ему открылось всё. Он может думать так, как думал Платон, чувствовать себя так, как чувствует святой понять всё, что переживает человек. Тот, кто имеет доступ к универсальному уму, является причастным ко всему тому, что сделано или может быть сделано, ибо становится единственным и наивысшим представителем». Ещё он писал «Я обладатель этой сферы «Семи звёзд и солнечного года». «Я обладаю рукой Цезаря и умом Платона, я обладаю сердцем Господа Христа и вмещаю в себя все страсти, описанные Шекспиром». Глубоко внутри нашего бытия существует невидимое присутствие, которое смогли открыть в себе пророки, мудрецы и святые всех времен и народов. Моисей почувствовал это в себе, еще будучи пастухом, когда он пас овец. Илия и Елисей тоже познали это присутствие в самих себе и могли совершать чудеса. Именно оно наделяло силой и приницательностью Исаю и Иеремию, и Йолля, и Якова, и многих других иудейских пророков». В каждом человеке существует это божественное присутствие. Иудеи называют Его Эммануилом, что означает «Бог с нами». Христиане называют Его Христос. Этот Эммануил или присутствие Бога является той самой искрой, которая делает нас живым существом. Без нее мы были бы просто куском безжизненной плоти, а с нею мы являемся живыми, размышляющимися, разумными, любящими существами. В Библии можно найти много вдохновенных историй о Давиде, Соломоне, Иосифе и других пророках. Прочтите некоторые из них и подумайте о том, какой дух внутри них, о их любви, которая пробуждала их совершать великие дела для всех людей, а Духи Истины, который пробуждал их служить слабым, бедным и страдающим. Этот же самый Дух, Иммануил находился и внутри нас. Это Он воспламеняет наше желание жить и служить. Это Он побуждает нас хотеть совершенствоваться. И ещё одно великое сознание, которое мы слышали, ощутило силу Духа внутри себя». Этот человек был известен под именем Иисус из Назарета. В нём вспыхнуло пламя любви, и оно сделало его учение надеждой всего человечества. Этот внутренний свет, Иммануил, назывался нами Христос или Дух Бога. «Дух пребывает внутри нас, ожидая, что мы заметим его и признаем его существующим. Он подобен гигантской электростанции внутри нас и требуется лишь слабое прикосновение, чтобы она включилась и начала производить свою динамическую энергию для преобразования нашей жизни и тела». Поверьте, У вас есть нечто большее, чем просто плоть и кровь, но дух в человеке и дыхание Вседержителя даст им разумение. Вчерашняя манна небесная. Мы живем не хлебом от Ним, но Словом Бога, которое появляется внутри нас. И прислушиваясь к безмолвию в глубине себя, мы переживаем внутреннюю радость, ибо только в этом всеобъемлющем состоянии мы можем научиться слышать тихий, спокойный голос. Слово Бога пребывает вечно, ожидая быть услышанным нами». Поэтому можно смело забыть о той мане небесной, которая появилась в нашей жизни в прошлом, о вчерашней мане небесной. Ибо каждый раз, обращаясь к Царству внутри себя и настраиваясь на Него, мы получаем то, что нам может быть нужно в данную минуту. Знание того, как поступить. Мужество, мудрость, поддержку, обеспеченность всем необходимым. Поэтому нет необходимости жить вчерашней манной, тем, что у нас появилось в прошлом. Ведь ни деньги, ни слава, ни друзья, которых мы обрели вчера, не являются необходимым сегодня. Ибо присутствие каждый день питает нас свежей манной. И если мы научились замечать и воспринимать её, никогда не паникуйте по поводу той маны небесной, которая осталась у вас со вчерашнего дня». Никогда не скорбите по поводу её утери. Сегодня новый день, и вы опять её получите». Духовное толкование библейских законов. Закон отдавания церковной десятины. Те пожертвования, которые мы делаем церкви, церковная десятина или передача нами какого-то процента своего дохода на благотворительные или духовные цели – должны исходить из благодарности, а не из расчёта получить впоследствии за это какое-то благо физического или психологического характера. Когда мы жертвуем, предвкушая в будущем какую-то компенсацию, это уже не жертва, не десятина, это просто сделка. Но когда пожертвование десятина – это выражение благодарности, тогда это воистину закон блага для нашей жизни. Молитва о врагах. Обретая духовное восприятие жизни, мы начинаем понимать, что гармония, успех, покой, свобода не достигаются за счет кого-то другого. Когда я знаю, что место, на котором я стою, есть земля святая, и что жизнь моя сокрыта со Христом в Боге, я понимаю и то, что эта истина не только обо мне, но и обо всей Вселенной. И вся Вселенная духовна, совершенно и свободно. Но если я считаю какого-то человека, расу, религию, группу людей или национальность чем-то низшим по отношению к себе, чем-то враждебным, то я тем самым отвергаю Христа истину. И тогда моя молитва бесполезна. Вы можете найти в Библии такие отрывки, которые символически раскрывают нам о том, как молиться за своих врагов и как жить этой молитвой. Закон обеспечения. Этот закон более полно представлен в Евангелии, Евангелии от Луки в 12 главе. Сама сущность этого закона заключается в следующем. «Я есть этот закон» божественное сознание, которое есть разум индивидуальности. И есть тот закон, который удовлетворяет любую потребность и удовлетворяет её обильно. Единое могущество. В этом суть всего Нового Завета. Этот закон открывает нам то, что существует одна единственная сила, и что эта сила есть благо и что Я есть эта сила, Я есть закон для всей Вселенной, для своего тела, для своих дел и для своего здоровья. От Луки 12, 22 23